хотел ей что-то ответить, но тут откуда-то извне, из страны Зазеркалья, из темной глубины другого бытия, где нет ни моря, ни неба, а есть только стол, стулья и портреты на голых стенах, раздался сухой и резкий голос: "Вы что же спать сюда пришли? Зачем же так? Давайте уж не будем". Секретарша сидела за столом и в упор глядела на него. В дверь входил Хрипушин. Глава шестая. С этого дня в жизнь Зыбина плотно вошел конвейер. Тот самый беспроигрышный метод, который впервые в 1550 году открыл знаменитый юрист политик Марсельский. Затем в 60-х годах прошлого века Как-то раз ловко применили Александровские жандармы. Указания о применении таких и подобных таким методов дал вождь, а идейно обосновали их Верховный прокурор Союза и секретарь ЦК Ежов. Разрабатывали же их скромные практики, народные комиссары внутренних дел республики, следователи управления госбезопасности, профессора философии и права, начальники отделов и врачи. Только в то время этих врачей что-то никто не называл еще убийцами в белых халатах. Но, конечно, это от них никуда не ушло. Целый день, с восьми часов утра, в эти часы в кабинете было уже много солнца, старые тополя под окном шумели, как морская пена, в соседнем детском парке вовсю заливались птицы и кричала Иволга, легкий ветерок гулял по бумагам. С часовым перерывом на обед они, он и следователь, сидели друг против друга и молчали. Но молчать все время было тоже не положено. И вот раза четыре в день Хрипушина, словно выбрасывали из кресла, он вскакивал, краснел, лиловел, бил кулаком по столу и громко матерился, так, чтобы рядом слышали. Подследственный отвечал ему также но тихо, чтобы рядом не слышали. Так они ругались минут двадцать и люто ненавидели в это время друг друга. Потом, как по сигналу, утомленно смолкали и дальше уже сидели спокойно. Их обоих мутило от этого, но поделать они ничего не могли. Таковы уж были жестокие правила игры, в которую они вступили. Так продолжалось до вечера. А когда окна становились перламутровыми, И в парке начинали петь иные вечерние птицы. Повеселевший Хрипушин зажигал на столе лампу и вызывал будильника. «Но на этот раз смотри, чтоб писал, а то мы иначе поговорим!» Говорил он бодро Зыбину, потом улыбался будильнику и уходил. И эти ночные бдения тоже проходили мирно. А могло быть и иначе. В соседних кабинетах с перерывами орали всю ночь, И хотя Зыбину попадались все разные парни, они, в общем-то, вели себя одинаково. Кроме нескольких вполне безобидных «сознавайтесь, сознавайтесь, когда же вы будете сознаваться? Давайте не валять дурака. Вот бумага, пишите, кроме этих совершенно мирных и обязательных рефренов в никакие иные следственные разговоры эти парни не вступали». Зато другие, неследственные вопросы, их интересовали очень. Правда ли, что наши ученые поймали в тайге дикую бабу? Правда ли, что в долине реки Сырдарья зарыта гробница Македонского, а в ней сорок грузовиков золота? Как казнят на электрическом стуле? Существует ли на самом деле гипноз, или это только выдумка? Кто такая Матахари? Что такое железная маска? Кто такой Азеф? Правда, некоторые поначалу пытались втолковывать политически неграмотному обывателю Зыбину, почему такие вот, как он, абсолютно нетерпимы в развитом социалистическом обществе, отчего это называется социалистической законностью, и что будет лет через пять, когда капитализм останется, может быть, только за океаном? Вот тогда и его Зыбина выпустит. Но уже через пять минут разговор заходил в такой безнадежный тупик. Что будильник либо быстро срывался на самую оголтелую газетную демагогию и сердито смолкал, либо признавался, что этот материал они еще не проходили.